говоря в двенадцатую. Я с лёгким поклоном принял ножницы у только нескольких дней как вступившего в должность нового избранного президента России и в свою очередь два раза щёлкнул ими, отрезав от удерживаемой в левой руке ленты свой маленький кусочек. После чего мой край ленты также упал на пол, а толпа разразилась бурными аплодисментами. А хорошо получилось. Улыбнулся мой соратник по торжественному открытию Древа Миров. Ибо самый высокий небоскрёб Европы назывался именно так. Я довольный кивнул. А то Само здание достроили в начале 11, после чего началась отделка. То есть отделка уже шла, потому что здание строилось потоковым методом, при котором после того, как строители заканчивали возведение очередного блока этажей, На него заходили отделочники, так что часть этажей уже к окончании строительства были почти приведены в готовый вид. Почти, потому что к отделке части зон даже на уже построенных этажах можно было приступать только после полного окончания строительства. Плюс установка штатных, а не строительных лифтов. Зато в других еще конь не валялся. Однако общее пространство и более половины этажей уже могли принять первых жильцов. Саму же в шорную зону на Комендантском острове открыли уже 3 года как. Чисто юридически, естественно. Помещений-то, где можно разместить офисы, в тот момент практически не было. Впрочем, их много и не требовалось, потому что к настоящему моменту количество зарегистрированных фирм Было столь малым, что их с трудом хватило бы максимум на один этаж, не то что на целый небоскреб, что было вполне закономерно. Во-первых, стоимость содержания. Основная масса офшорных фирм в таких местах, как Багамы, Бермуды или там Британские и Виргинские острова представляли из себя комнатушку с парой-тройкой сотрудников во главе с этаким зиц-председателем фунтом, Его годовое содержание подобной конторы вместе с арендой и зарплатой персонала составляло несколько тысяч долларов. В здании Миров же только аренда минимального офиса начиналась от сотки. И что с того, что пока до окончания достройки небоскрёба платить аренду не требовалось. Цены были уже известны. Нет, конечно, подобные офисы были не единственными. На том же Кипре всё было куда более солидно. Да и на Багамах с Бермудами вполне себе имелись фирмы с десятками сотрудников, реальными директорами и куда как более солидной стоимостью содержания. Но таковых было намного меньше. И они уже давно обжились в старых оффшорах, так что никуда переезжать не собирались. Во-вторых, против нового офшора играло его месторасположение и, так сказать, близость к российской власти. В нашей стране вообще к власти всегда относятся настороженно. Мало ли чего взбредёт в голову человеку за кремлёвской стеной. Сегодня офшор, а завтра уже нет. Раз и прокурорские двери в офисы пинком открывают, и конпы под арест берут. «Сколько тут по прямой от питерской прокуратуры будет-то? Километров восемь?» «То-то и оно. А у прокуратуры небоскреб-то повыше будет, хоть они и располагаются в здании высотой всего в три этажа, потому что из их окон Колыму видно. И это еще, слава богу, что смертная казнь отменена, а то совсем печальные перспективы просматривались бы». Но скоро всё должно было измениться. ВВПС сообщил, что принято решение рекомендовать как госкорпорациям, так и крупнейшим частным компаниям, ведущим бизнес на территории России, перенести все свои офшорные офисы в новую офшорную зону. Это тысячи фирм. У нас в стране одних миллиардеров уже под сотню, а тех, у кого состояние выше 100 млн долларов, более тысячи. Ну, судя по тем спискам, которые публикуют разные рейтинговые агентства или солидные бизнес-издания вроде того же Forbes. Причём многие имеют не по одному оффшору. Типа, вы утверждали, что вам для цивилизованного бизнеса непременно нужен оффшор. Пожалуйста, пользуйтесь. Всё, как вы заказывали. И представительства крупнейших зарубежных банков тут же на этом же этаже. На территории России они представительства открывать не могут, то есть здесь, пожалуйста, за границу. И представительства логистических компаний тоже. Вот Myersk, вот Qunand Nagel, вот Expio Logistic, вот DHL. Нужны страховые услуги, опять же, без проблем. Ну, где вы ещё такой сервис найдёте? Берите, пользуйтесь. Не хотите? А почему? Нет, нет, не торопитесь. Нам стало очень интересно. А что случается, когда государство начинает проявлять к твоему бизнесу повышенный интерес, никому объяснять не надо. Так что очень скоро этажи Древа миров должны были наполниться. Как там твои Кремли продвигаются? Поинтересовался у меня мой соратник по торжественному открытию после того, как мы плавно переместились в помещение которым был накрыт небольшой форшет. Вообще-то здесь планировался ресторан итальянской кухни, но арендатор ещё не закончил отделку. То есть зал уже был практически готов, а вот кухонное оборудование пока было установлено не полностью. Так что часть угощений пришлось доставлять со стороны. Послезавтра выдвигаемся в Гдов, отозвался я. А к концу лета должны закончить в Стобольском. Это у тебя какие уже по счету? Семнадцатый и восемнадцатый, еще двенадцать в работе. Солидно. Уважительно покачал головой собеседник. А почему только небольшие города? Просто в больших деньги и так есть. Так что там многое само делается. С каким уровнем эффективности — другой вопрос, но это не мое дело. Что, принципиально не будете в областные центры заходить? Ну почему же? я улыбнулся. У меня принципов вообще-то не слишком много, и расширять их число из-за столь мелкого вопроса я не собираюсь. Если сможем договориться, почему бы и нет? Только в областных центрах люди куда более амбициозные и непременно пытаются донести до меня своё ценное мнение по поводу того, как и куда тратить деньги особенно на мои собственные. Так что по большей части не договариваемся. А вот в небольших городах руководители которых прекрасно понимают, что им ничего подобного тому, что мы предлагаем, в ближайшее лет 20-30 не увидеть, наоборот. И что? Ни разу никаких проблем не было? Ну как же, ни разу, усмехнулся я. Если в среднем взять, что в каждом третьем случае обязательно пытаются развести, ну это в среднем. Поначалу было в двух случаях из трёх, а сейчас стало полегче. Земля слухами полнится. Так что теперь все знают, что либо они получат всего лишь отличный туристический кластер, налоги с которого начнут довольно заметно наполнять местный бюджет, но никак не собственный карман. Я имею в виду напрямую Так-то разные схемы мутят, либо ничего, других вариантов нет. Я помолчал, а потом закончил. Ну плюс ещё хороший пиар перед избирателями. Нет, понятно, что своя рука владыка, и результат всегда можно подправить в нужную тебе сторону. Тут мой собеседник криво усмехнулся. Но это тоже бывает черевато. Особенно если фактические результаты и желаемые цифры слишком уж отличаются. А тут раз без особенных затрат рейтинг местной власти взял, да и подрос. Ну, то есть без затрат для них. Так-то самый дешевый проект у нас где-то под 50 миллионов долларов обходится. А самый дорогой? Самый дорогой был в Ивангороде. Там за три сотни пришлось вложить. Зато сами видели, что получилось. Это да, конфетка. Мой собеседник усмехнулся. Мне глава Кингисепского района рассказывал, что из станции через граница в Ивангородскую крепость гулять с детьми ходит. А по выходным там народу вообще не порталкануться. Не только из Питера и Сталина приезжают. Туристической державой становимся. Это да. В стране определённо начался туристический бум. Не, то он в эти годы состоялся и в моей прошлой жизни. Люди чуть выдохнули после 90-х, подзаработали, вот деньжат решили кое-какие неотложные проблемы и с интересом оглянулись по сторонам. А что тут у нас есть интересненького? Вот только тогда, насколько я помню, основной прирост турпотока приходился на зарубежный туризм. Россияне рванулись за границу, и кроме Турции и Египта, валом повалили в Европу: Италию, Чехию, Францию, Германию, Скандинавию, а также Тайланд, Китай, США, Австралию и Южную Корею. Причём не только на пляжный отдых и экскурсии, но и вообще, включив регулярные заграничные поездки в ритм повседневной жизни. Питерцы начали еженедельно по пятницам и субботам мотаться за продуктами в Финляндию, за свежей рыбой, икрой, маслом и даже водкой. Финны под это дело огромные гипермаркеты на границе отгрохолили. Калининградцы в Польшу, в Скричи, в Эстонию и Латвию. А среди москвичей вообще стал популярный мем: "В пятницу выбираюсь поужинать, на всякий случай не забудьте захватить заграничный паспорт". Здесь у нас это все, естественно, тоже присутствовало, но, в отличие от того, что я помнил из прошлой жизни, на этот раз люди поехали не только от нас, но и к нам. Причем и свои, и иностранцы. И не только в Москву и Питер, или по Транссибу и на Байкал, но уже и в глубинку. В основном, конечно, в наши Кремли, но и не только, потому что, как выяснилось, мой пример оказался заразным. И уже несколько миллиардеров и мультимиллионеров пошли, так сказать, по моим стопам, начав вкладываться в места, где родились, росли или живут сейчас. Впрочем, и в моей прошлой жизни такое случалось. Того же Галеского вспомнить. Миллиардер, хозяин торговой сети Магнит, построил в родном Краснодаре великолепный парк, который обошёлся ему на минуточку в 4 миллиарда рублей. Просто сейчас это началось несколько раньше и развернулось заметно шире. Ну, типа, как в дореволюционной России храмы купечество строило. Вот и здесь тоже: и храмы, и парки, и дороги, да до заповедных красот, и скверы с центральными площадями. Мода такая пошла. И мне она нравилась. По-моему, так гораздо лучше, чем всякие иностранные футбольные клубы покупать. Вследствие чего и в России резко увеличилось число мест, на которые не только было интересно полюбоваться. Таких у нас в стране всегда было много, но и до которых теперь можно было спокойно добраться, и в которых теперь было достаточно комфортно разместиться. Так что и наши, и иностранцы начали открывать для себя страну. Вследствие чего Россия сейчас активно выходила на первые роли в туристических рейтингах. Нет, до места в первой тройке ей пока было далеко, но за первую десятку она уже вполне могла побороться. Так что гостевые комнаты у меня в сияющих замке нынче пустовали редко, особенно зимой, потому что дети наших друзей внезапно распробовали такое блюдо, как кремлёвские ёлки, которые даже для наших взрослых гостей оказались настоящим открытием а уж для детей-то. А еще им очень понравилось путешествовать на елке и по всяким интересным местам на моем Зисе, таковое я с удовольствием предоставлял им в пользование. Не удовольствию пыри, потому что в моем парке других бронированных автомобилей не было, а он всегда вибрировал по поводу моей безопасности. Ух, какие детские интриги крутились за право поехать в очередное путешествие на броневике Деда Мороза как они обозвали Зис. Плюс Джессика Изабель и дочь Реми Мор заинтересовались опытом моих детей в YouTube настолько, что поймали Вичку и так сказать, прижав его к тёплой стенке в тёмном месте, потребовали мастер-класс, после которого, кстати, он потом ходил довольно задумчивым и начал как-то с интересом поглядывать в сторону младшенькой Уилис. Мы отхлебнули сока. «Нет, на фуршете было и кое-что покрепче, но мой собеседник не пил, и я из «Солидарности» тоже ограничился безалкогольными напитками». «А в Гдове у вас комплекс какого титра?» — поинтересовался мой соратник по разрезанию ленточки. «Кремли России к настоящему моменту прошли достаточно большой путь развития, вследствие чего у нас произошла некоторая стандартизация». То есть было выработано несколько типовых проектов, на базе которых и разрабатывался проект под конкретный город. Именно они и назывались титрами. Первый титр был самым простым и бюджетным. Он включал в себя минимальную реставрацию строений, а то и вообще строительство новых зданий и помещений, всего лишь с использованием элементов исторической кладки. Основное же внимание в нем уделялось обустройству территории, на которой создавалось несколько зон — прогулочная, игровая, развивающая и историко-культурная. Скорее, это было даже не возрождение именно крепости Кремля. Во многих местах и возрождать было практически нечего. От крепостей практически ничего не осталось, кроме заросших травой и оплывших и потерявших форму рвов и валов со следами старой кладки, о создании многофункционального рекреационного центра территории, место, в котором люди могли отдохнуть, погулять с детьми и с интересом провести время и даже поучаствовать в массовых мероприятиях типа Дня города, исторического фестиваля реконструкции или встречи Нового года». В его составе обязательно предусматривались несколько детских городков нового типа. То есть не только песочницы и горки, но и зона для игры с водой, тактильная стена, грот, канатный скейт-парк, а также тренажёрные городки и несколько площадок для спортивных игр. Как правило, всегда оборудовывали баскетбольные, волейбольные, плюс несколько других в зависимости от того, Какие были популярны в данном городе? Теннис, бадминтон, городки и вплоть до крикета с лоптой или бейсболом. Ну и обязательно коробка для игры летом в мини-футбол, а зимой в хоккей с раздевалкой. Качели, а также беседки со стационарными мангалами, обзорная площадка с оборудованным местом для фотографирования, летний театр и ристалище. Крепость же как никак. Кроме того, на этой территории предусматривались помещения под мастерские народных ремёсел с уклоном в местную специфику, различные клубы от исторического фехтования, которые мы в некоторых местах даже спонсировали, до военных исторических и клубов народного танца, ну и так далее. То есть то, что придавало всему проекту исторический антураж и привязывало его к месту. Ну и, естественно, всяческие кафешки, как минимум, одна гостинечка и, как правило, небольшой глэмпинг неподалёку, где-нибудь на берегу реки или озера, но в пешей доступности. Второй титр уже включал в себя частичное восстановление крепости и её реконструкцию. При этом большая часть кафе, клубов и мастерских размещалась, как правило, внутри исторических строений. И в их оформлении обязательно присутствовали исторические мотивы. Плюс, кроме детских игровых городков на улице, предусматривались ещё и обогреваемые зимние игровые залы. Третий, самый затратный, предусматривал восстановление части крепости до третьего в полностью первозданном виде. Хоть исторические фильмы снимай, а ко всему тому, что имелось во втором титре, Добавлялся ещё и очень антуражный, торгово-развлекательно-развивающий центр. В Авангороде, например, мы умудрились вписать в крепостные стены вполне приличный аквапарк. Правда, местные хранители старины нас ядом едва ли не до макушки запливали, мол, нарушаем исторический облик, извращаем историю, типа пока всё это было руинами, в которых можно было ноги или даже голову сломать. «Было лучше. Как бы там ни было, время доказало нашу правоту. Потому что людям то, что получилось, понравилось. И не только местным. Вон и из Питера, и из Сталина приезжают. А в Гдове Первого. Там рядом и Ивангород, и Псков, и в Кингисеппе проект вовсю движется. К Новому году тоже будем открывать» более высокий титр даже на своё содержание не заработает. Не говоря уж о хотя бы каком-нибудь развитии. А мы стараемся делать так, чтобы построенное смогло заработать как минимум на своё содержание. Иначе лет через 10-15 всё, что было руинами, снова и место станет. Но там будет своя изюминка. У вас везде своя изюминка. Усмехнулся мой собеседник. Я согласна с Кионал. А как иначе? Несмотря на то, что в основе лежит типовой проект для каждого города, мы его перерабатываем очень солидно. Иначе нельзя. Люди должны гордиться тем местом, где они живут и любить его. Тогда и захочется делать лучше, красивее, развивать и защищать, а не рвать из него пешеходралом через Верхний Ларс. Президент кивнул мне в ответ и, развернувшись, двинулся к кучке местных руководителей. Впрочем, не только местных. Валентина Ивановна-то теперь тоже уже москвичка. Правда, меньше года ещё, но всё равно. Я задумчиво посмотрел ему вслед. Отношения у нас с ним сложились странные. С одной стороны, он по-прежнему относился ко мне достаточно холодно, Даже прогнозами моими практически перестал интересоваться, а с другой неизменно поддерживал практически все мои начинания. Так мы и жили, как-то параллельно. Я делал свое дело, он свое, пересекаясь, дай бог, несколько раз в год на некоторых официальных или вот таких вот мероприятиях. Так вот, я точно не входил в, так сказать, его ближний круг». Похоже, он обиделся на то, что я категорически отказывался становиться и чиновником, и депутатом, то есть хоть как-то входить во власть. Хотя лояльность демонстрировал регулярно, даже слегка вложился в подготовку к Олимпиаде в Сочи. Причём не только деньгами, но и самым главным ресурсом людьми, позволив переманить несколько хороших спиццов из Кавказской Ривьеры во вновь возводимые отели в Олимпийском парке и на Красной Поляне. Да и то, что я делал, также работало на страну, потому что там, где мы делали наши Кремли, появлялись новые ресурсы для развития. И дело не только в деньгах, которые начали вести в регион резко увеличившиеся в числе туристы и экскурсанты. Там оставались люди, обученные новым технологиям строительства, ландшафтному дизайну крупных объектов. Там появлялись новые связи и ресурсы: техника, асфальтово-бетонные заводы, заложенные нами песчаные и щебёночные карьеры, мастерские, лесопилки, потому что далеко не всё стоило вести со стороны. Много и гораздо дешевле было развернуть на месте. И благодаря этому регионам, в которых мы работали, оказались способны после окончания нашего проекта развернуть свои собственные. И пусть они были не такими масштабными, но точно нужными и превращающими страну в гораздо более удобное и уютное место для жизни. То есть всё, как я и хотел. А ещё, возможно, он посчитал меня не слишком серьёзным человеком который из-за своей несерьёзности регулярно ввязывается во всякие авантюры типа того же полёта на МКС. Перед тем как я начал программу подготовки в Звёздном городке, у нас с ним состоялся разговор, в котором ВВП несколько иронично поинтересовался у меня, действительно ли мне необходимо лететь в космос. Насколько я смог понять, ваши таланты, Роман Валерьевич, лежат в несколько другой области, нежели космонавтика, сказал он мне тогда. Почему бы вам не сосредоточиться на них? Ну, что за ребячество. Ну я его не послушал и слетал. А он, несмотря на свои слова, не стал этому никак противодействовать. Но наши отношения после этого ещё немного охладили. Плюс у нас стали портиться отношения с Западом, потому что наши спецслужбы также оказались бесполезными в поисках виновников теракта в Богемской роще, но при этом мы потихоньку становились опасными. Экономические, финансовые в военном отношении. Не как Китай, конечно, но все-таки. Потому что в этой реальности в наш ВВП было влито куда больше денег, чем в моей прошлой. Рекламный ролик S300 в Адриатике этому очень сильно поспособствовал. Так что по моим грубым прикидкам русская армия уже здесь покупали раза в полтора активнее, чем в той реальности. Однако такой разворот очень болезненно ударил не только по планам, но и по чаению ВВП. Гдов встретил нас с небольшим дождём и городским головой в состоянии тихой паники, уже почти перешедшей в истерику. Ещё в Верии, нашего самого первого завершённого Кремля, повелось, что я обязательно привозил на открытие кого-нибудь из знаменитых иностранцев. В Верию тогда приехали Джоан Роулинг, Дэмми Мур и Брюс Уиллис. Нет, там ещё, конечно, были и Изабель, и Элен, но их почти никто не знал. А вот присутствие Джоан, Дэми и Брюса вызвало фурор. Причем настолько, что к окончании мероприятия в город примчались губернаторы и другие официальные лица аж на двух регионах — Московской и Калужской областей. Местная-то власть от городского главы и до главы района была здесь с самого начала, так что они первыми ошалели от того, какие гости к ним прикатили — и, похоже, тут же стукнули наверх. После чего губернаторы со свитой к нам и рванули. Правда, откуда там нарисовался Калужский, было непонятно. Впрочем, вполне возможно, дело было в нас с Аленкой. Наш родной городок относился к Калужской области. Так что, несмотря на то, что сейчас у нас с ним родственных связей практически не осталось, все наши родные уже давно перебрались в Москву, Полностью мы его не забывали. И дело не только в деньгах, которые я нашей малой родине периодически подкидывал, то на празднование дня города, то на ремонт ЦМСЧ, то на оборудование городского пляжа. Мы на встречи выпускников время от времени выбирались, да и просто в гости, так что вполне возможно, калужский губернатор продолжал считать нас своими. Так вот, в Гдове праздник по случаю завершения очередного нашего проекта должен был стать поистине грандиозным. Здесь намечалось грандиозное байк-шоу и концерт, на котором главным гвоздём должна была стать взлетевшая на пик популярности группа Rammstein. Причём на байк-шоу я позвал не только местные клубы, но и типа своих соратников по Los Angeles типа, потому что я по большому счёту был слишком прилежным ангелом. В чепте не появлялся, с парнями не общался, в мероприятиях не участвовал. Единственное, отстёгивал регулярно денег. Чего по большому счёту было мало. Ну, пока мне это как-то сходило с рук. Даже наоборот, если я вдруг проявлял инициативу, парни почти всегда её поддерживали. Когда горячо, когда не очень, но практически всегда. Причем даже самые титулованные. Например, на этот концерт пообещал приехать даже сам Сонни Баргер, что вызвало небывалый ажиотаж не только среди байкеров России, но и по всей Европе. И, как доложил глава, вылилось в настоящую проблему. Изначально мы ожидали, что приедет тысяч пять-восемь, После сообщения Сонни, увеличив эту цифру до пятидесяти тысяч, а встретивший нас глава ГДОВа с паническими нотками в голосе сообщил, что приехало уже больше ста тысяч человек, и люди все продолжают подъезжать, в то время как в самом ГДОВе проживало менее трех с половиной тысяч жителей. Представляете величину получившейся проблемы? «Так, без паники!» Рявкнул я на потеющую главу и задумался, после чего достал телефон и залез в телефонную книгу. Валерий Александрович, день добрый. Марков беспокоит. Тут у нас один косяк намечается, без вашей помощи никак. С нынешним председателем Центрального совета Союза десантников России, пришедшим на смену Ачалову, у нас сразу сложились очень хорошие отношения. Во многом, потому что я категорически отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост председателя, заявив, ветеранской организацией военных должен руководить генерал, а не старшина, и сразу же поддержал его кандидатуру. Ну и финансовая поддержка тоже шла. В тех масштабах, которые я определял сам, потому что с Ачаловым у нас из-за нее регулярно случались терки, Он отчего-то воспринимал меня как этакий кошелек, по жизни обязанный финансировать любые хотелки. Так что приходилось регулярно показывать, что это не так. С Востротиным же у нас выстроились вполне нормальные отношения. Я каждый год строил по дому в одном из мест дислокации соединений десантников и выделял скромную по моим меркам сумму в миллион долларов на мероприятие Центрального Совета, который он распоряжался по своему усмотрению. Ну и финансировал концерт на день десантника в Москве и получал за это искреннюю благодарность, ну и помощь в тех рамках, в которых её могли оказать. Да, я понимаю, что без команды сверху, командира Псковской дивизии, он ничего выделять не будет. И сейчас буду работать над тем, чтобы её организовать, но сами понимаете, «Даже если будет команда, исполнять ее можно по-разному, поэтому я вас и прошу». «Да, понял, спасибо большое». Я отбил звонок и задумался, кому звонить теперь, Шаманову или Сердюкову? Или сразу...» Я тяжело вздохнул и набрал номер. Через два с половиной часа с остановившейся рядом с нами БМДхи спрыгнул под жарой десантник и, шагнув к моей жене, крепко обнял ее. Аленка взвизгнула «Витенька» и прильнула к сыну «Ну да, где же еще служить сыну десантника, как не в десанте? Вот оба наших мальчика и отслужили в нашей наследной дивизии. Ванька три года назад, а Витька вот сейчас. Привет, папа». Он развернулся и кивнул подбородком на остановившуюся колонну военных грузовиков с редкими БМДшками и гордо сообщил «Витенька». — Вот, прислали тебе на помощь. — Понятно. Я с удовольствием окинул взглядом крепкую фигуру сына. На дембель-то скоро. Обещает, в течение месяца пожал тот плечами и отшагнул в сторону, потому что к нам быстрым шагом приблизился офицер в звании подполковника. Заместитель командира дивизии по тылу начал он, но я прервал его, протягивая руку. — Добрый день, Афанасий Михайлович. Большое спасибо, что согласились помочь. Будьте уверены, все хлопоты компенсирую. Но сами видите, без вас никак. И я кивнул в сторону бушующего моря людей, обступивших сцену, на которой зажигал неподражаемый Тель Линдман. Подполковник замер, потом присвистнул, потом сдвинул фуражку на затылок, после чего вздохнул и повернулся ко мне. Значит, накормить и разместить? Да, кивнул я. «А я еще думал, что палаток с запасом берем, а тут как бы за дополнителями посылать не пришлось. Сколько тут народу?» «Точно, больше ста тысяч. Возможно, уже сто тридцать, но не факт, что все будут ночевать здесь. Однако большая часть — точно. Здесь поблизости просто нет столько номерного фонда, чтобы всех разместить, а до Питера три с половиной часа езды». — Да и, если честно, не очень хотелось бы, чтобы вся эта пьяная толпа на мотоциклах рванула ночью в Питер. — Да уж понятно, — хмыкнул подполковник, после чего задумчиво произнес. — Ну, палатки мы положим развернем, да и полевые кухни поставим. А вот как их туда потом загнать? — Есть одна задумка. Я развернулся к стоящему рядом Баргеру и, перейдя на английский, спросил... Соня, нам тут военные сейчас палатки развернут, чтобы парни поспать могли, и полевые кухни поставят. Сможем всю эту толпу после концерта туда направить, чтобы не расползлись по окрестностям и не начали беспределить. Баргер задумался, после чего покачал головой. Всё не сможем. Те же англичане точно сорвутся в ночь, и кое-кто из наших тоже. Сам же знаешь, байкер это свобода. Но большинство я организую, не беспокойся. Дождь, грязь, выпивки почти нет. А тут палатки и еда. Вряд ли тех, кто уедет, будет много. Спасибо. Я развернулся к подполковнику. Это Сонни Баргер. Он будет организовывать толпу. Состыкуйтесь с ним. Он лучше меня знает, что делать с этими людьми и как с ними следует обращаться. <кхем> Подполковник смущенно кашлянул. Спасибо, конечно, но я как бы...» Я дружески толкнул в плечо сына. «А переводчиков? Вот». «А-а, тогда отлично!» Тут же оживился офицер и, махнув рукой Сонни, быстрым шагом выдвинулся к своей колонне. Рядом со мной, как чертик из табакерки, возник глава городской администрации. «Фух, вы прям волшебник Роман Валерьевич!» — зачистил он. «Я прям не знал, что делать!» А я стоял под дождем, обняв жену, смотрел на творящееся безобразие и с грустью думал, что вот и вторая жизнь перевалила за половину. Ну, если я проживу столько же, сколько и в первый раз. Впрочем, сейчас есть шанс прожить лет на десять подольше. Или на двадцать. Как Бог даст. Главное, чтобы не зря».